Посланец короля. Ослепительно майским утром 1690 года в порту Сантьяго, острова Пуэрто-Рико, появился некий господин в сопровождении негра-слуги, несшего на плече саквояж. Незнакомец был доставлен к пристани в шлюпке желтого галеона, который встал на рейд, подняв на верхушку грот мачты испанский флаг.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 Впрочем, внешность его вполне оправдывала такое внимание, она невольно приковывала к себе взоры. Даже несчастные полуголые белые рабы, укладывавшие крепостную стену, и испанские конвойные, строжившие их, и те глазели на незнакомца. Высокий, стройный, худощавый и сильный, он был одет элегантно, хотя несколько мрачно, в черный с серебром испанский костюм.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 кисти рук утопали в кружевных манжетах, на длинной черной трости с золотым набалдашником развивались шелковые ленты. Он мог бы сойти за щеголя Соломеды, если бы от всего облика этого человека не веяло ни дюжиной силой и спокойной уверенностью в себе. Равнодушное пренебрежение к неистово палящему солнцу — Проявляемое незнакомцем в черном одеянии указывало на его железное здоровье, а взгляд его был столь воскомерен, что любопытно и невольно опускали перед ним глаза. Незнакомец осведомился, как пройти к дому губернатора, и командир конвоиров отрядил одного из своих солдат проводить его.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 пройдя в который незнакомец, следуя своим провожатам, оказался в саду и по аллее, обсаженной акациями, приблизился к большому белому дому с глубокими лоджиями, утопавшему в кустах жасмин. Слуги-негры в нелепо пышных красных с желтыми голунами ливреях распахнули перед посетителем дверь и доложили губернатору порту рико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 А моя супруга не знает, что я мог быть занят. Она полагает, что у меня много свободного времени. Это же просто невообразимо. Однако подойди сюда, Эрнанда, подойди сюда. В голосе его зазвучали хвастливые нотки. — Взгляни, какой чести удостоил король своего ничтожного слугу!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 Насмешливо передразнил Дон Хайме свою супругу. «Да всего-навсего вот что!» — он раскрыл перед нею футляр. «Его Величество награждает меня крестом святого Якова Компостельского!» Донья Эрнандо чувствовала, что над ней смеются. Ее бледные нежные щеки слегка порозовели, но не радость, нет, породила этот румянец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 Как я уже имел честь сообщить его превосходительству, корабль, на котором мы с Доном Радыга отплыли вместе из Испании, подвергся нападению этого ужасного пирата, капитана Блада, и был потоплен. Пираты захватили в плен нас обоих, однако мне посчастливилось сбежать Но вы не поведали нам, как это вам удалось, — прервал его губернатор. — Вот теперь расскажите... Однако Дон Педро пренебрежительно махнул рукой. — Это не столь уж интересно. И я не люблю говорить о себе. Мне становится скучно. Но если вы и так настаиваете... Нет, как-нибудь в другой раз. Сейчас я лучше расскажу вам о Родриго. Он узник капитана Блада, но не поддавайтесь чрезмерной тревоге. Слова ободрения пришлись как нельзя более кстати. Донни Эрнандо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 Значит, Родриго ждет выкупа. Какой же назначен выкуп? Вы хотите внести свою долю? Обрадованно уже почти дружелюбно воскликнул Дон Педро. Губернатор подскочил так, словно его ужалили. Лицо его сразу стало хмурым. Я, нет, клянусь святой девой Марии и не подумаю. Это дело касается только семейства Кейрос. Улыбка сбежала с лица Дона Педро. Он вздохнул. «Разумеется, разумеется. Тем не менее, мне все же думается, что вы с своей страны еще внесете кое-какую лепту. Напрасно вам это думается!» — со смехом возразил Дон Хайми. «Ибо вас постигнет горькое разочарование». Обед закончился, все встали из-за стола и, как повелось в часы полуденного зноя, разошлись по своим комнатам отдыхать.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 Он странно серьезен, пожалуй, даже в его взгляде, устремленном на бледное, страдальческое, трагически терпеливое лицо Донни и Эрнанды, мелькало сочувствие. В тяжелом черном шелковом платье, резко оттенявшем ослепительную белизну ее шеи и плеч, она оказалась особенно стройной и хрупкой, а гладко причесанные блестящие черные волосы подчеркивали бледность ее нежного лица. Она была похожа на изваяние из слоновой кости и черного дерева, и казалась дону Педро безжизнной, как изваяние, пока после ужина он не остался с ней наедине в одной из оплетенных жасмином, оливаемых прохладным ночным бризом с моря, лоджии.